Суонсон не горячился, не разоблачал происки Каупервуда. Он говорил спокойно, твердо, даже доброжелательно. Дикиншиц провел рукой по широко лысеющему лбу. Казалось, он что-то обдумывал. Вероятно, какой-то новый, еще не использованный довод или способ воздействия. «Что ж, господин губернатор?» — сказал он. «Так или иначе, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы любезно приняли и выслушали меня. Между прочим, я вижу, у вас тут довольно вместительный сейф». Дикиншиц поднял с пола свой портфель. «Не разрешите ли вы мне оставить этот портфель у вас на сохранение? Денька на два». Я уеду за город, а здесь кое-какие бумаги, которые мне бы не хотелось брать с собой. Не откажите запереть его в сейф, а я потом пришлю за ним. Охотно, — отвечал губернатор. Он взял портфель, положил его на нижнюю полку и запер сейф. Обменявшись дружеским рукопожатием, губернатор и судья расстались. Губернатор вернулся к своим размышлениям, судья поспешил на поезд. На следующее утро губернатор Свонсон снова сидел у себя в кабинете и снова с тоской думал о том, где ему раздобыть 100 тысяч долларов, чтобы выплатить проценты по закладным и произвести ремонт дома. Словом, покрыть расходы по этому злополучному зданию которая никак не оправдывала себя и поглощала все его доходы. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и мальчик рассыльный подал губернатору визитную карточку Фрэнка Алджернона Каупервуда. Губернатору еще никогда не приходилось с ним встречаться. Каупервуд вошел бодрый, стремительный, энергичный. Губернатор подумал, что этот финансист похож на новый, только что отпечатанный доллар. Так он был вылащен, опрятен, свеж. Губернатор Суонсон, если не ошибаюсь. Да, сэр. Они посмотрели друг на друга испытующе и настороженно. Мое имя Каупервуд. «Мне нужно сказать вам несколько слов. Много времени я у вас не отниму. Переливать из пустого в порожнее и заново приводить уже известные вам доводы я не стану. Мне достаточно того, что вы их знаете. Да, я имел вчера беседу с судьей Дикеншитцем. Вот именно». Теперь, поскольку вам все уже известно, разрешите мне затронуть еще один вопрос. Я знаю, что вы человек сравнительно небогатый, и все ваши средства вложены в этот дом. Я знаю также, что вы дважды пытались сделать заем в размере 100 тысяч долларов и получили отказ, так как не могли предоставить Никакого обеспечения, кроме этого дома, который уже заложен и перезаложен. Вам, я полагаю, известно, что те лица, которые борются против меня, борются и против вас. С их точки зрения я негодяй, ибо я эгоист и чистолюбец, иначе говоря, черствый материалист. Вы, хотя... И не негодяй, но человек опасный, потому что вы идеалист. Подпишите вы этот законопроект или не подпишите, вам все равно не бывать больше губернатором штата Иллинойс, если людям, которые борются так же и против меня, удастся, что вполне вероятно, одержать над вами победу. Темные глаза губернатора загорелись. Он утвердительно кивнул.